Середа у шведов «Чисто у них тут умственно, а только против нашего русского жидко», рассуждал жилец, «взять хоть церкви их кирки эти. Наши головами круглые, приятно золотные, крестами почтительны. Глаз ласкания, всевышнему благоговение. А в Левонии что? Торчат кольями тонкими острыми, тычут Богу прямо в гузно». То есть не в гузно, прости господи, Виновато закрестился Митрий, А в облацы. Оно и колко, и срамно. Опять же взять их Время исчисления. С днями они торопятся, Суетничают. У них, видишь, май уже, А у нас еще апрель. Куда спешат? Про год говорить нечего. Мы и древней, и исконней. У нас нынче который год? 7140 й сила. А у них Только 1632-й, на пять с полтысячи лет они от нас отстали. государь в жилец Дмитрий Лопатин был совсем молод, говорлив и любил философствовать. За долгую дорогу трехглазый к его трескотне так и не привык. Чтобы не раздражаться, перестал вслушиваться. Думал о своем или просто глядел вокруг на чужие необычные края. Когда улавливал в голосе спутника вопросительность, поддакивал, большего не требовалось. Ехали уже 12 дней в и до цели оставалось совсем ничего, только заночевать, а завтра к полудню уже Рига. Остановились на последнем перед городом постоялом дворе в деревне Нойермюлен, что по-немецки значит Новая мельня. Она и вправду тут стояла, мельня, на неширокой и небыстрая, а все же на пористой реке что текла из югла озера в Киш-озеро. На перешейке меж двух водных разливов оседла в Псковский шлях и встала деревня. При ней оборонная крепостца да постоялый двор в бывшем монастырьке. — Эй, Маркел, ты спишь, а нет? — Сплю, — буркнул трехглазый, лежавший на соломенном тюфике, не раздеваясь и в сапогах, чтобы разом вскочить. — И ты б спал, Дмитрий Иванов. Надоел. Другой бы дворянин на такое от рядового стрельца обхождения обиделся бы, но Лопатин был добродушен. Маркел всю дорогу от самой Москвы, на него не весь за что злобился, на доброе слово огрызался, а жилец не серчал, не умел. Не уснуть мне. Завтра увидим Ригу. Грамоту королевскому воеводе отдадим и свободны. Ужасно охота поглядеть, что за Риг такая. Да как немцы со шведами живут. Погуляем по городу, Маркел. Пивка выпьем. У меня деньги есть, угощу. Да отвяжись ты, — рыкнул трехглазый. Спи. Не, не гусно, вздохнул Митрий. И минуты не прошло, засопел тонким юношеским сапом. Тревожно было Маркелу. Муторно. Тревожно от ожидания. Муторно от чувства вины перед славным простым парнем. Судья Проестев сказал: Ныне доверяю тебе дело не московское и не земское. Большое дело, государственное. Маркел, вызванный в приказ с позаранок, стоял, позевывал. За 12 лет при Степане Матвеевиче дела бывали всякие. Московские и немосковские, земские и неземские. Бывали большие, бывали и большущие. Проестев всем столичным тайнам знатец и хозяин, был ценим и патриархом Филаретом, и государем Михаилом Федоровичем. Много лет держа за собой земский приказ, Степан Матвеевич по их воле иногда исполнял и другие службы. Случалось, временно управлял неспокойными городами, езживал с трудными посольствами, досматривал за наемными иностранцами, которых в Москве развелось тьмо-тьмущее. И почти всюду при судье состоял его доверенный помощник Маркел Трехглазый. Даром, что не имел ни чина, ни оклада. Зато никому, кроме самого Проестева, не подчинялся. Служба, которую я тебе доверяю, с другими не схожа. В шведскую Ригу к губернатору и королевскому комиссару Ягану Щутте от патриарха едет гонец с секретной грамотой. Будешь того гонца сопровождать. Всего-то, — удивился Маркелл, Тоже секреты. В Москве из служивых людей мало кто не слыхал, что патриарх сговаривается с гуством Адольфием Шведским идти на поляков войной. Уляхов тяжело хворает король жигманд Вот-вот помрет. И тогда начнут они по своему шляхетскому обыкновению рядиться, кого сажать на трон, и все между собой перебраняться. Тут на них бы и ударить, отобрать назад Смоленск с городками. Все русские земли который по прошлому тяжелому миру пришлось уступить. Для того казна уже который год тратит немеренные тысячи, закупает мушкеты и шпаги, льет пушки, кует брони, платит щедрое жалование чужеземным офицерам, чтоб превратили лапных мужиков в солдат, обучили европейскому строю. Гонцом едет кремлевский жилец Мить Клопатин. Хорошего рода и красного вида, но щенок и пустельга. Его служба отвезти Туис с письмом У тебя задача будет хитрей. Мархел слушал внимательно, уже догадавшись, что служба предстоит непростая. Судья вел речь не лениво, расслабленно, как обычно, а сдвинув брови и сверля помощника маленькими колючими глазками. На границе, за запсковом поляк на шведской заставе свои глаза. Когда. Лопатин объявится караульному начальнику, что он царский гонец. Поляки о том прознают. У них и в Риге, и по всей Ливоне, лазутчиков, что блох на собаке. Беспременно они захотят государеву грамоту перехватить. Знают, что дело идет к войне. Не сомневайся. Гонца защитить я сумею. Даром, что ли? Кетлер ухаживал. трехглазый похлопал рукоять шпаги. Сам знаешь, Степан Анатвеевич, я всякие виды видывал. Два года... Чуть не ежедневно Маркел учился у мистра Кетлера итальянскому шпажному бою. Шпага для рукопашной сшибки удобнее сабли, легче с и можно обходиться движением одной кисти. Не тратьтесь на размах. Наука длилась до тех пор, пока Маркел на испытании не кольнул учителя пять раз подряд, сам оставшись не тронут. Тогда Немчин обнял ученика, прослезился и сказал. «Арцу хэлле хасхир нихт мерцутун!» «Мол, всю мою премудрость ты превзошел, ныне ступай себе с Богом!» Махая шпагой трехглазы и заодно обыкся понимать по-немецки. «Дурак ты!» — осердился проестив. «Не перебивай, а слушай! Если б надо было гонца защищать, я послал бы с ним десяток стрельцов. Твоя служба — не защищать его, а глядеть в оба!» «Как только польские лазучки на вас нападут, удирай!» «Я знаю, скакать на коне ты ловок и на ногу, быстро!» трехглазый обиделся. «Ты меня зато выбрал, что я шустро удираю?» «Нет, я тебя выбрал и патриарху предложил за твою попугайскую память!» Что правда, то правда. Память у Маркела с детства была редкостная. Если что раз услышал или прочитал, заседала навсегда. Степан Матвеевич однажды побился на спор. Сумеет ли его подручник с одного раза заучить без запинки длинный и мудренный царский указ? Окольничий Салтыков поставил сорок соболей и проиграл. После, отдавая трёхглазому долю две шкурки, судья похохатывал. «Над нам с тобой, Маркелка, с царской службы уходить. Станем лучше по ярмаркам ездить. А золотимся!» Но сейчас про Естев смеяться и не думал. «Грамота пусть достанется поляком С гонцом я тебя посылаю, дабы наверняка знать, что письмо перехвачено. Послание то ложное, в нем враки, что государь Михаил Федорович союзничать с Густавом Адольфием передумал и воевать с поляками не станет. Истинное же послание доставишь ты. Бумаге его доверять нельзя. Затвердишь наизусть, слово в слово, по-шведски». Ты ведь на незнакомом языке тоже можешь? — Могу. А гонец что ж? Поляки его чай убьют. Судья подавил зевок. Главное было уже сказано. — И что? У нашего царя людишка много не скудеем. Такие лопатины по копейке за пучок идут. — А какая к примеру, цена мне? — набычился Маркел. — Тебе-то? — проестив, выглядел его ладную фигуру. Рублишек сто, пожалуй, не жалко, а то и двести. Может, пошутил, а может и нет. У него не всегда разберешь. Однако главное, несказанное, трехглазый уже сообразил. Если он на пути в Ригу изгинет, государству урона не будет, никакой бумаги при нем нет, да и сам невелика птица. Вот почему Маркел. Все двенадцать дней отворачивался от разговорчивого спутника, избегал смотреть ему в глаза и на него же злился от виноватости. Вез трехглаза и парня на верную гибель. После границы каждый раз, когда они оказывались на пустынной дороге или в лесу, все ждал. Сейчас налетят, сейчас. Никто не напал. А завтра уже Рига. Если что и будет, то нынешней ночью. До света! Стало Маркелу совестно, что на мирное слово снова рявкнул. Отвижи, спи. Если Дмитрию сегодня умирать, пусть умрет не во сне, не по овечьи. Человек, прощаясь с жизнью, должен осознать, что все. Настал конец его земной юдоли. Должен прочесть молитву, хотя бы короткую мысленную. Эй, Митрий Иванов, будет спать. Отдадим грамоту, тогда выспимся. «А?» — жилец вскинулся. «Не сплю я!» Щелкнул огнивом, зажег свечу, зевнул. Постоялый двор, а прежде монастырь, откуда шведы десять лет назад, отобравший уляхов Ригу, прогнали монахов, весь состоял из келий, и Маркел нарочно выбрал самую дальнюю. Малый домишко, в котором когда-то неправославно молился Богу некий басурманский чернец, был с одной дверью и одним же окном, Притом дверь не запиралась и выходила во двор, а окошко нависало над оврагом. Со двора лихим людям ворваться очень способно, зато через окно можно отлично выпрыгнуть и не догонят. Жильцу трехглазый уступил кровать. Она была ближе к входу. Сам устроился на широком подоконнике, раму раскрыл. Лег одетый, обутый, портупею не снимал. Если нападут, только перекатиться на ту сторону. Я чего хотел спросить, Маркел? «Трехглазый — это у тебя родовое имя или прозвание? Чудное?» «Раньше было прозвание. Теперь и в бумагах так пишусь». «Что это за шуршало во овраге?» «Ну, как они через окно полезут, тогда что?» Маркел высунулся, вглядываясь в темноту. «Нет, до земли не меньше сожения, отсюда не солнце». «А в стременном полку ты давно служишь?» Для поездки трехглазого нарядили в красный кафтан Государево-телохранительного полка. Стременных часто назначали в охрану посланникам и царевым гонцам. Давно. Проверю-ка пистоли. Сел на подоконники, как бы осматривая оружие, а на самом деле, чтобы переложить обе ручницы за пояс. Они были хорошей шведской работы. За каждую по два рубля оплачено. Не ляхом же оставлять. А ну как не явятся никакие ляхи. Пришла в голову тревожная мысль. Не впервые уже раз. Провалится тогда у патриарха с судьей их хитрый замысел. Нет, не мог не явиться. На граничной заставе Маркел нарочно затеял ор. Кричал на шведов, тряся по дорожной. Не смеете, девы собаки, государева гонца с важной грамотой к генералу-воеводе досматривать. Людишки вокруг толпились, слышали. Какой ныне день, Дмитрий Иванов? Вторник. Нет, уже середа. Время за полночь. Из Москвы мы поехали в пятницу, на позапрошлой седмице, на священномученика Евпсихия, а ныне середа. Охотно и, как всегда, многословно стал отвечать Лопатин. Он сидел на кровати в исподней рубахе. Продолговатый туесок с государевым письмом висел на ремешке через плечо. Гонец должен всегда держать грамоту на себе». Усы у жильца были тонкие и подкрученные, подбородок по молодости — гол. У мнимого стрельца усы загибались подковой, а бороду трехглазый стриг коротко, чтобы в схватке враг не мог ухватить горстью. Черт их знает, песик детей, как им это удалось. Но трехглазый не услышал, как они подкрадывались. хотя вроде был на стороже. Верно того, что ждал целую ватагу, которая непременно зашумела бы, а супостаты оказались дерзеей. Вдруг от сильного пинка распахнулась дверь, опрокинув поставленный перед ней стул, и в келью ворвались двое в черных плащах и черных же клобуках. Лопатин даже не привстал, лишь разъянул рот. Маркел подхватил шпагу и, опасаясь пули, перевалился за окно, ухнул вниз, а землю ударился нечувствительно, малость скатился по склону. Вот и все. Дело сделано. Можно бы уходить, да не шли ноги. Не замай, не отдам, несся сверху тонкий крик. Маркел, Маркел! Да пропадено все. Ни о чем не думая, трехглазый вскарабкался обратно, почти так же быстро, как падал. Обежал до Мишка у порога, крикнул Ребята, за мной! Федулка, клич остальных! и кинулся вперед, выставив вперед шпагу. Чёрные оба стояли над жильцом. Один коренастый держал у лопатинского горла тесак, другой, тощий, надевал себе через голову отобранный туесок. Трехглазый остановился, как бы не желая лезть на рожон, снова обратился назад. «Ребята, их только двое, живьём будем брать!» Тощий, он, похоже, был старшим, сдернул с себя туесок, сунул тому, что держал лопатина. «Ущекач, пшизо! Я их зачиман!» «Спод камеща нагвуф!» Коренастый схватил грамоту и с разбега бесстрашно прыгнул в окно. Оставшийся лазутчик лязгнул выхваченный из ножен саблей, хотел рубануть съежившегося гонца по прижатым голове рукам, но маркел не дал. Сделал выпад и кривой клинок ударился по прямой. Пока еще не решив колоть врага, или дать ему тоже убежать, трехглазый уверенно-расчетливо отогнал противника от кровати и стал понемногу теснить к окну. Вот когда проявились достоинства шпажной науки перед сабельной. Лазутчик махал, что было мочи и справа, и слева, и сверху, а Маркел лишь двигал кистью, легко отбивая наскоки. Тогда ворог скинул плащ, сковывавший его движение. Под клубуком он оказался коротко стрижен, длинно уз, костляв лицом, К лицу трехглазый, впрочем, не приглядывался. В рубке смотреть надо только на вражий клинок, иначе пропадешь. «Грамота, Маркел, грамота!» — попил сзади Дмитрий. «Догонять надо!» Раз письмо уже покрадено, можно, пожалуй, второго взять и допросить. К такому Маркел пришел к решению. Надумано, сделано. Двойным вывертом с захватом вышиб у поляка оружие. Приставило стрек к горлу. Свободной рукой цапнул со стола свечу. Теперь можно было посмотреть и на рожу. Она будто застыла. Зубы намертво закусили нижнюю губу, а глаза сверкали странно. Один светлым пламенем, другой темным. Это было лицо из страшных ночных видений. То самое. В снах разноглазый дьявол-вильчик гнался за маленьким Маркелкой с острым ножом, крича «Где скипетр? Где скипетр?» Спящий с криком скидывался с подушки и потом долго не мог отдышаться. Вот и теперь Маркела замутила, потащила в черную дыру, в прошлое. Он потер глаза, что подогнать дурноту и бесовское наваждение, и лазутчик этим воспользовался. Сильный удар в грудь чуть не сбил трехглазово с ног. Отлетев на несколько шагов, он еле удержался, выправился, но увидел перед собой только узкую спину. Еще мгновение, и нежить из ночных снов исчезла в окне, будто примерещилась. «За ними! За ними!» — крича и плача, Лопатин полез на подоконник. В руке у него был кинжал. «Грамоту надо спасать! Беда!» Еле успев ухватить жильца за пояс, трехглазый хрипло сказал «Чего ж теперь? Поздно!» Обоих била дрожь. Лопатина крупная, Маркела мелкая. Дмитрий пал на колени, рванул рубаху. Грудь у него была безволосая, на ней болтался золотой крестик. «Зачем ты меня не пустил? Лучше б меня прирезали!» Лопатин утирал слезы. Они все лились. Взрыднув, он широко размахнулся и всадил бы себе кинжал прямо в сердце. Маркел едва перехватил руку. «Пусти, все равно жить не буду. Я царское письмо не сберег. Позор на мне, только кровью смыть!» «Себя убить хуже нет греха перед Господом. За это в ад!» — попробовал образумить его трехглазый. «Вот и ладно, мне там и место. Отдай кинжал. Все одно жить не буду. Чего для?» «Вернусь!» Попаду к палачу на лютую казнь, за государьего письмо. Знаешь, что бывает? Рубят руки и ноги, потом голову. Лучше уж я сам. Делать нечего. Пришлось все ему рассказать. А то, правда, убился бы дурень. Гляди, Маркел, у жены в окне перси голые. Гляди, сосцы видать, а в не покрыты». Жилец привстал на стременах, задрал голову, пялись на этакое диво. Непокрытые головы, для русской бабы худший срам, поразили Митрия больше всего. Ливонки, щекастые да грудастые, свешивались через подоконник, глядели на московитов, скалили зубы. — Попомни это место, Маркел, после сюда вернемся. Это блудной дом, мне про них сказывали. Лопатин все оборачивался. Эй, девки, вы нас дождитесь. Хорошо быть молодым, думал трехглазый, считавший себя в 32 года человеком траченным. Давно Льмить хотел руки на себя наложить, а ныне снова весел и мелет языком не заткнешь. Однако говорливость спутника Маркела больше не злила. Во-первых, успокоилась совесть, а во-вторых, был на кого злиться, на себя. Как? Как можно было, держа за горло лютого всей жизни погубителя, его упустить? Ищи теперь свищи. Знай, что бабочкин убийца где-то здесь близко, а не достанешь. Живи с этой укоризной, мучайся.